Глава двадцать шестая Земная федерация, система Ориона, планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел Как и большая часть техники на Рапсодии, Харвестер был собран из подручных средств И заморачиваться эстетической стороной его создатели явно не собирались И в данном случае это определенно играло мне на руку Сняв внутреннюю обшивку, я самозабвенно работал отверткой, вывинчивая шурупы, крепящие стальные листы, из которых была набрана крыша вездехода. Избавившись от последнего, я ударил по листу снизу. Ага, шевелится. Так, еще разок. и Еще. После очередного удара лист вышел из пазов и с грохотом упал на землю. Выбравшись из грузового отсека, я посмотрел на плод своих трудов и довольно прищелкнул языком. Меня мало интересовало, где Мстители нашли столько листов полированной нержавейки. То, что они пустили их на покрытие крыши Харвестера в цель экономии окрасив металл лишь с одной стороны, для меня было гораздо важнее. Взяв в руки лист размерами метр на метр, я покрутил его и попытался поймать в отражении солнца. Есть. Кто-то из изгоев раздраженно зашипел, когда солнечный зайчик ослепил его. Я усмехнулся. Готово. Осталось подняться на холм и надеяться, что буревестники увидят сигналы и найдут способ ответить на него. На этот раз подъем занял чуть больше времени. Скользкий лист так и норовил выскользнуть из рук, но все же спустя несколько минут я устроился на вершине холма. Усадив скальдер следить за постановкой, я взялся за лист обеими руками, повернул его в нужное положение и постарался поймать в импровизированное зеркало лучи заходящего солнца. Код Морзе я и без того знал наизусть, но все же попросил Элис перевести в тире и точки нужную фразу и вывести ее на дополнительный оверлей. «Так, ладно, будем пробовать. Поехали». В первом сообщении содержалась информация о том, кто я такой, и предложение выйти на связь. Передавал я его, пока от усталости не стали отваливаться руки, ловить лучи увесистой железякой и передавать вспышками нужную последовательность. Было не так уж и просто. Опустив щит на землю, я выдохнула. «Ладно, подождем немного, потом попробуем еще раз. Если Сандрос внутри, он обязательно следит за периметром и не заметить вспышки попросту не может». Возможно, буревестники ищут способ ответить. «Ничего», — проговорила Оскайлер, озвучивая без того очевидную вещь. Я вздохнул и снова взялся за щит. «Попробуем еще». Новая серия сигналов и опять никакой реакции. «Дерьмо! Неужели я был не прав и в форте все погибли?» «Нужно уходить». Во взгляде Оскайлера явственно читалось сожаление. «До темноты успеем обойти это место и углубиться в лимб». «Сейчас», — упрямо проговорил я. «Нужно попробовать еще». «Еще несколько минут». «Ничего». «Дерьмо». «Алтай, нужно уходить», — повторила скалер. Я с тоской посмотрел на быстро ползущий горизонту солнца повернулся к девушке, вздохнула и кивнула. «Да, ты права, я...» И в этот момент по глазам ударила яркая вспышка, и Эльс бесстрастно проговорила. «Принимаю входящее сообщение. Код Морзе. Декодирую». Однако я и без эллис прекрасно читал точки и тире, передаваемые мощным прожектором на крыше форта. Клан слышит, клан жив, клан готов действовать. Усмехнувшись, я снова взял в руки щит, поймал в него последние лучи заходящего солнца и принялся передавать сообщение «Сэй, готов», — прозвучало в наушнике. Локальная связь через пень-колоду, но работала. А вот с Фортом связаться каким-нибудь более привычным и надежным способом не вышло. Пришлось договариваться все так же с помощью морзянки. Но договорились. Теперь осталось перебить договор в жизнь воплотить. Непонятно, правда, получится ли. С момента попадания на рапсодию я побывал во многих ситуациях. И, пожалуй, единственный раз, когда я был твердо уверен в том, что у меня все получится, это когда мы штурмовали базу скульптора. Все остальные мои мероприятия проходили под грифом «крайне сомнительно». И, пожалуй, то, что я задумал сейчас, было самым самоубийственным планом в моей жизни. Но что делать? Другого, к сожалению, никто не предложил. Так что придется действовать поэтому. Рюстер на позиции. Новый доклад. Финч готов. Так, вроде все доложились. Что ж, пора действовать. Начинаю. Проговорил я и медленно двинулся вперед. Несколько минут, и стена периметра оказалась прямо передо мной. Я еще раз прокрутил в голове примерный порядок действий, выдохнул, коротко разбежался и прыгнул, активируя гравитоновые ускорители. Направленный в землю гравитационный импульс из микрогенераторов, установленных на перчатках и ботинках костюма, бросил меня в воздух, многократно увеличивая высоту прыжка. В какой-то момент мне показалось, что Элис не рассчитала мощность, я перелечу. Но нет, Нера сеть не ошибается. Приземлившись четко на стену, я присел и замер, пытаясь поймать равновесие. «Есть!» Фух, жесть какая! Тяжело без практики такое проворачивать. Пожалуй, если бы не динамическое балансирование, фокус не удался бы. А так, несколько секунд страха, и я смотрю на ксеносов с 10-метровой высоты. Что ж, продолжаем. Блин, чего страшно так как. Скрытая работа, на полную мощность мимикрии и активной маскировкой. Под несколькими слоями ментальных щитов я пригнулся и двинулся вперед. Динамическое балансирование поймало нужное состояние. И по стене шириной в полметра. Я шел уверенно, как по полу родного кумрика. А вот в душе уверенности было поменьше. Глядя на беснующихся внизу ксеносов, я представлял, как окажусь там, в этой толпе уродливых тварей, и меня передергивало. Черт, чьей бы крови выпить, чтобы обрести бесстрашие. В нескольких метров надо мной проплыл Дементор, и я замер, сжавшись. это твари сильный псионик. Мимикрия, мимикрия. Но если он почует мою мозговую активность... Однако, кажется, обошлось. Тварь прошла над головой и проследовала вдоль периметра. «Фух, ладно, движемся дальше». План был прост и сложен одновременно. И от одного воспоминания о том, как мы его разрабатывали, у меня начинали ныть у руки, еще помнящие тяжести листа из нержавейки. Как выяснилось, я был прав. По наблюдениям Сандерса, во всей Аравии командовала твари из кокона. Получается, она держала под контролем все ксеновоинство, соединенное с ней незримыми ментальными узами. Я хорошо помнил, какое воздействие на твари произвела смерть королевы в бункере Мстителей. Если ликвидировать королеву, в худшем случае твари превратятся в толпу непонимающих, что делать монстров. В лучшем разбегутся, как это было на территории аванпоста. Вот только сделать это дистанционно, возможно, не представлялось. Мощности имеющегося в распоряжении вооружения для этого решительно не хватало. А если хватало мощности, не хватало дальнобойности. А если хватало дальнобойности, не хватало точности. В общем, уничтожить королеву, Наверняка можно было только одним способом, завалив ее своими руками, с гарантией. И именно это мне сейчас и предстояло сделать. Вот только сейчас нужно было добраться до твари. Чисто теоретически можно было попробовать лупануть в королеву из гранатомета, прямо со стены. Но что-то подсказывало мне, что если бы все было так просто, бревестники справились бы и сами. У них в распоряжении имелось оружие и Да и костяные лепестки на спине несущей королеву твари надежно прикрывали кокон. В общем, задача не для гранатометчика. Для диверсанта. Теперь нужно лишь улучшить момент и... Опасность!» Дала знать о себе элис Я резко повернулся в сторону, в которую указывал вектор на Эверле, и вздрогнула. «Твою мать! Ты-то здесь откуда взялся?» Прямо ко мне по стене бежал страж. Тварь меня не видела и не ощущала. Но если она продолжит перейти тем же курсом, она же в меня банально врежется. «Пошел вон!» Мысленно рыкнул я, активировав королевскую волю. «Вон, убирайся туда, откуда пришел!» Тварь вздрогнула и в нерешительности замерла в нескольких метрах от меня. «Вали отсюда на хрен Я усилил посыл, и Ксенов, странно заскулив, попятился. «Какого?» «По всем расчетам, страж должен был развернуться и бодро свалить без задержек». Но он, как большая уродливая собака, топтался на месте, издавая жалобные звуки. «Что происходит вообще?» «Убирайся! Уходи!» Я усилил посыл. Но на твари это не действие. Пытаясь понять, в чем дело, я на секунду активировал пси-сканер и чуть не задохнулся от нахлынувших эмоций. Их было много, все они уже были привычно чуждыми, но даже они меркли на фоне мощного вибрирующего посыла, тянущегося откуда-то из отвратной массы к стражу на стене. Стражем управляла королева. Твою мать! Вот угораздило же меня нарваться на тварь под личным контролем главного ксеноса! «Опасность!» Снова прорезалась Алис. Я бросил взгляд вверх и выругался. Ко мне, сменив курс и резко увеличив скорость, плыл Дементора. «Чёрт! Раскрыли?» От неожиданности я потерял концентрацию. Чем тут же воспользовался страж? Словно порвав невидимые верёвки, что до сих пор держали твари на месте, она раскинула хвосты щупальца и ринулась на меня. «Всё, приплыли. Больше скрываться смысла не имеет». Дёрнув из-за спины импульсник, я выстрелил в твари и тут же упал на живот, стараясь не рухнуть со стены. Уродливые щупальца Дементра, снабженные остро отточенными когтями крюками, вместо того, чтобы подцепить меня за броню и поднять воздух, лишь скользнули по спине. Поняв, что если ничего не предприму, на смену упавшему вниз стражу придут другие, и мне придется сражаться с ними на узком карнизе. Я снова от души выругался, качнулся в сторону и полетел вниз, туда, где бесновались сотни монстров. — Отряд, план «Б», — скомандовал я в Каблинг. — Начинаем! Перевернувшись в воздухе, я сгруппировался и перед самой землей вырубил гравитоны, замедляя падение. Элис идеально рассчитал импульс, и я приземлился мягко, как кошка. Вот только радоваться и заниматься самолюбованием времени не было. Королева обнаружила мое присутствие, и мне навстречу ринулась настоящая орда морфов. «Но где же вы? Ну?» Будто отвечая на мысленный призыв, откуда-то из-за периметра прилетела сразу пара ракет, врезалась в самую гущу морфов и с грохотом взорвалась. Мощности снарядов, выпущенных из ручных ракетометов, было недостаточно, чтобы причинить серьезный ущерб крупным тварям, но мелочи вроде пауков и скорпиксов пришлось несладко. Но и основную свою цель ракеты тоже выполнили, посели в рядах тварей переполох и отвлекли часть внимания ксеносов на себя. Правда, в моменте мне от этого легче не стало. Скинув импульсник, я перевел его в режим верной стрельбы и открыл беглый огонь по напирающим тварям, благо целиться практически не требовалось. Ксены соперли так плотно, что промахнуться было просто невозможно. Первая волна твари запнулась, плазменные заряды буквально разрезали пауков и скорпиксов. Задние ряды, набирающие на трупы сородичей, споткнулись и замедлились. А я тем временем продолжил вести огонь. В воздухе снова зашипело и грохнуло. Одна из новых ракет взорвалась в опасной близости от платформы с королевой. Я буквально почувствовал, как завибрировал псифона. Часть твари, повинуясь приказу главнокомандующего, развернулась и ринулась наружу, на поиски невидимых стрелков. Наиболее крупные морфы столпились вокруг своей королевы, образуя непреодолимую стену, а оставшаяся мелочь с одесятеренной яростью бросилась в мою сторону. Да уж, великолепная стелс-миссия получилась. Со стороны форта заработали турели, и я выругался. Буревестники жгли последние боеприпасы в попытке внести свой вклад в деблокирование форта. И невольно подложили мне солидных размеров свинью. В такой сумятице пулеметы вряд ли будут разбирать, где свои, а где чужие. И нарваться на дружественный огонь сейчас проще простого. Но думать об этом было некогда. Еще несколько секунд, и волна твари докатится до меня. В таком количестве они меня просто затопчут. Снова вскинув импульсник, я высадил остаток батареи по набегающим тварям. Щелчок. Пусто. Опустевшая энергоячейка звякнула о бетон, и я забросил ставший бесполезным импульсник за спину. Ждать, пока батарея перезарядится, решительно некогда. Эти секунды сейчас для меня непозволительная роскошь. Выдернув из ножен меч, я ринулся вперед, что было силы оттолкнулся от земли и активировал гравитоны, одновременно запуская на полную катушку все имеющиеся способности. Концентрация фокуса. Мир выцвел, и я будто завис на десятиметровой высоте. Не теряя ни секунды, я растянул прицельный конус на максимально возможную площадь, и что было силы, жахнул псиударом. Есть! Около десятка тварей поменьше рухнули замертво, остальные замедлились или остановились, нелепо потряхивая головами. Как есть контузия. Ближайшие несколько секунд они не бойцы, и нужно использовать эти секунды правильно. «Берсеркер! Распределение фокуса! Адреналиновый шторм! Погнали!» Погасив инерцию импульсом гравитонов, я приземлился в самом центре скопления тварей и, не дожидаясь, пока они отреагируют на мое появление, размахнулся мечом. «Концентрация фокуса!» Мощь Берсеркера вышла из-под контроля. Я перестал что-либо понимать. Привычные органы чувств не справлялись, и в дело вступил псисканер Распределение фокусов фиксировало красно-коричневые облачка сознания ксеносов. Биоботы взвинтили скорость и реакцию до немыслимых значений. И даже нейросеть едва поспевала рисовать на верле интерфейса вектора атак и уклонений. Взмах, удар, уклонение, прыжок. Поймать на блок лезвия Скорпикса. Точечный пси-удар, выжигающий мозг. Прыгнуть, пригнуться, уклониться. Взмах, удар, уклонение, развалить прыгнувшего паука надвое прямо в воздухе, кувырком уйти от клични крабоида, подсечь тварин ноги и выпустить очередь из прыгнувшего ладонь пистолета-пулемета прямо в кошмарную пасть. Взмах, удар, уклонение, прыжок, гравитоны, блок, перекат. Внимание! Опасность истощения. Вспыхнуло красным предупреждение на аэросети. Рекомендую деактивировать часть функций. Вывалившись из сепи и концентрации фокусов, привычный разноцветный мир, я замер. В висках стучало, температура поднялась до критических значений, и климатическая система костюма не справлялась с охлаждением разгоряченного тела. Легкие разрывало от избытка кислорода. Тяжело дыша, я огляделся. Я стоял посреди настоящего кладбища ксеносов, разрубленных на части, расстрелянных в упоры или уничтоженных точечными пси-ударами. Вражье воинство сильно поредело. Совместными усилиями я, буревестники и изгои выкосили больше половины морфов. Турели молчали, но зато грохотали пулеметы за стенами, там воевали изгои. Вот только основная цель пока так и не была достигнута. Платформа с королевой, окруженная свитой, понемногу смещалась к стенам периметра. Кажется, тварь собиралась отступить. Допускать этого никак нельзя. За стенами морфы перегруппируются, и тогда королеву точно не достать. «Сандарус!» — проорал я, повернув голову к форту. «Давай! Самое время!» Надеюсь, какие-то микрофоны уцелели, и клан Лид буревестников меня услышал. «Потому что сам я тут больше не вывезу». И в этот момент по мозгам ударил в опале. Дикий животный, полный ярости и отчаяния. Я упал на колено и прижал ладони к голове, борясь с тошнотой. «Твою мать! Этот крик я уже слышал, совсем недавно, и ничего хорошего он не сулил. Королева сзывала свое войско». Выкрутив ментальные щиты на полную мощность, Я сплюнул на бетон тягучую слюну и опустил забрало шлема. но нет, родная», — пробормотала себе под нос. «Вот орать тут совсем не нужно». Бросив взгляд на постепенно заполняющуюся энергошкалу, я перехватил из-за спины успевший перезарядиться импульсник и бросился вперёд.